Заключение. Никита. Я не ошибся. Карьера действительно пошла в гору, и меня назначили начальником большого отдела. Выпущенная в местном издательстве книжка принесла известность. Все-таки такие темы — любовь, ненависть, предательство — вечны. Прошло несколько месяцев, и меня стали посещать странные мысли. Я вдруг задумался о жизни вообще и о работе журналиста в частности. Мне захотелось поговорить с Катей и задать несколько вопросов. Как она себя чувствует после журналистских расследований, которые приводили к смерти пусть даже непорядочных людей? Стоит ли, по ее мнению, жизнь человека – установление истины? Сам я пока не мог ответить, но события «Южноморска» Ещё долгое время являлись мне во сне. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос -Воз». Март 2022 года. Звукорежиссёр Елена Смирнова читал Вячеслав Задворных.